Глава 14 Келли Ты видела его реакцию? Он готов был набить мне рожу каждый раз, когда я касался тебя. А, по-моему, он был вполне спокойным, Джереми. Может, он волнуется за меня как друг? Мы сидели в баре кинотеатра после сеанса и вспоминали встречу с Алексом и Роксаной. Почему тебе так сложно поверить в то, что у него есть к тебе чувства, и что он безумно тебя ревнует? «Может, потому что он пришел с другой? По-твоему, он должен был прийти один и смотреть, как я тебя лапаю? Келли, мужчинам трудно признаться в какой-либо слабости, а его слабость — это ты. У него есть чувство собственного достоинства, гордость. Что ты хочешь от него?» «Правду, Джереми. Хочу, чтобы он был самим собой, чтобы взял меня в охапку и не отпускал, чтобы заявил на меня свои права. Рано, келли Сегодня он, думаю, впервые испытал весь этот спектр эмоций. Подожди, я дожму его, выведу из себя. Не боишься потерять друга? Когда он узнает правду о наших отношениях, он все поймет и скажет мне спасибо. И долго мы еще будем на такие свидания ходить? Первое прошло, как я планировал. Дальше посмотрим, сколько потребуется времени, чтобы получить нужный нам результат. Позже он проводил меня домой, запланировав свидание на следующие выходные. Рабочая неделя была спокойной. В четверг вечером я сидела на своей кухне, пила уже остывший чай и обследовала социальные сети через свой смартфон. От внезапно раздавшегося звука звонка, нарушившего тишину квартиры, я подскочила на месте, а телефон выпал у меня из рук. Подняв с пола все еще дребезжащий аппарат, Я сдвинула зеленую трубку на сенсоре и приложила его к уху. Алекс! Какая приятная неожиданность! Привет, милая. Я соскучился. Мы стали редко видеться. Я тоже скучаю по тебе. Мы так хорошо с тобой раньше проводили время. Ты же знаешь, что я всегда тебе рада. Почему не приезжаешь? Не хочу создавать тебе проблемы и давать Джереми повод для ревности. Что за глупости, Алекс! Он знает о нашей с тобой дружбе и никогда не поставит мне условия прекратить ее. Как же мне хотелось рассказать ему правду, что между мной и Джереми ничего нет и быть не может. Но я не могла. Как сказал Джереми, еще рано. Он не готов ее услышать. В выходные дни мы договорились пойти на свидание в ресторан. Это был второй этап показательных выступлений для Алекса. Оставалось только как-то его пригласить, и его звонок был мне на руку. «Алекс, если ты так сильно соскучился, может, встретимся в выходные?» «Келли, не думаю, что Джереми понравится твоя идея. Он хочет провести время с тобой, а не в компании. Прекрати, мы с ним работаем вместе. Поверь, нам хватает времени друг на друга. А вот на друзей практически не остается. Ну же, Алекс, не упрямся!» «Бери Роксану, приходите, и мы весело проведем вечер». «Хорошо, если ты так настаиваешь, мы придем». Мы обговорили время и место встречи, попрощались и завершили разговор. Следующим днем в кабинете Джереми я слушала его наставление. «Значит так, смотришь на меня влюбленными глазами и мечтательно улыбаешься, смеешься над всеми моими шутками». Не шарахаешься от прикосновений и периодически называешь меня дорогой. Вроде все. Я вздохнула, закатила глаза и цукнула языком. А кланяться в реверансе тебе не нужно? Очень смешно. Твоя ирония неуместна. Я вообще-то хочу вам помочь. Ладно, ладно, извини. И спасибо, что помогаешь. Сходим куда-нибудь вечером. Посидим, выпьем. Сегодня не могу. У папы день рождения. Я поеду к родителям. Присоединяйся. А это удобно? Ну, если тебя не смутит давление со стороны моих родителей и их желание устроить мою судьбу, я буду только рада твоей компании. Нисколько. К тому же я на их стороне в этом вопросе. Что любит твой отец? Он любит книги и крепкий алкоголь. Но об этом не беспокойся. Я купила коллекционное издание одной из его любимых книг. Тогда с меня крепкий алкоголь. Закончив работу, мы выехали к дому моих родителей и спустя час стояли у них на пороге. Дверь открыла мама, осмотрела нас с головы до ног и удивленно уставилась на меня, одними глазами показывая в сторону Джерми, чтобы он не понял наш мысленный диалог. — Родная моя, проходите, пожалуйста, — опомнившись, сказала она, поворачиваясь к нам боком, и освобождая дверной проем. «Здравствуй, мама. Познакомься. Это Джереми Милс, мой начальник и очень хороший друг». Джереми взял руку матери в свою и наклонился для галантного поцелуя. «Очень приятно с вами познакомиться. Теперь мне понятно, в кого Келли такая красавица». Мама кокетливо засмеялась. «Взаимно. Вы такой милый молодой человек». «Ой, ну ладно вам, все формальности соблюдены. Мам, где отец?» Я закатила глаза и в ожидании ответа уставилась на мать. «Келли, дочка, не хами. Все на заднем дворе, барбекю готовят. Мы пойдем туда, поздравим папу». Дом моих родителей не был шикарным. Четыре спальни располагались на втором этаже. На первом... Большой зал с огромным количеством фотографий нашей семьи, две комнаты для гостей, кабинет отца, совмещенный с библиотекой и большая светлая кухня. Мои родители давно могли позволить себе поменять его на более роскошный, но они гордились своим домом и ни за какие деньги не смогли бы расстаться с ним. К тому же, имея троих взрослых детей, которые давно жили отдельно, они и не нуждались в гигантских пространствах, Этот дом был мне родным. Эта неподражаемая атмосфера уюта, созданная ласковыми руками матери, никогда не сравнилась бы ни с одним современным домом. Я выросла здесь, провела прекрасные годы детства и юности. Здесь я радовалась, грустила, страдала от неразделенной первой любви и наблюдала, как объект моих девичьих грез ведет свою бурную юность». Но, несмотря ни на что, мне здесь всегда было комфортно и спокойно. Пройдя через зал, мы вышли на террасу, которая открывала виды на ухоженный сад. Крыша террасы была сделана из прозрачного материала бронзового цвета, который пропускал дневной свет, смягчая при этом солнечные лучи. Ее фиксировали резные деревянные колонны, которые доходили до перил, переходя в балясины в том же стиле. На террасе располагалась зона отдыха с диванами и пуфами кремового цвета и небольшая уличная кухня, где мама хранила посуду и прочую утварь. Сад был гордостью моего отца. Все свое свободное время он проводил, обхаживая свои растения, кустарники и деревья. Мы вышли из террасы и увидели в саду небольшой шатер с накрытым в нем столом и расставленными около стола креслами. Неподалеку от него стоял комплекс барбекю. Отец был увлечен приготовлением стейков и не заметил нас. По саду отовсюду раздавались оживленные голоса, исходившие от гостей, успевших уже скооперироваться маленькими компаниями по интересам. Мы подошли ближе к отцу. «Здравствуй, папа». Он обернулся к нам. «С днем рождения, мой дорогой». «Келли, девочка моя!» Как же я рад тебя видеть. Спасибо. Папа, познакомься. Это Джереми Милс, Мой начальник и очень хороший друг. Джереми протянул руку отцу. Здравствуйте, мистер Харди. С днем рождения вас. Я очень много хорошего слышала о ваших заслугах. И мне очень приятно, наконец, познакомиться с вами лично. Отец пожал его руку, но взгляд его остался настороженным. Спасибо за поздравление. — В наших кругах тоже весьма лестно отзываются о вашем профессионализме, молодой человек. Но для меня важнее понимать ваши намерения относительно моей дочери. Отец нахмурил брови, а я раздраженно воскликнула. — Папа, я уже давно не ребенок, мне почти тридцать. Остановись! — Дорогая, сколько бы тебе не было лет, ты навсегда останешься моей маленькой принцессой, как и твоя сестра Линда. «Келли, все в порядке. Твой отец просто волнуется за тебя». «Мистер Харди, у меня самые серьезные намерения. А вот за чувства вашей дочери я отвечать не могу». Видимо, такой ответ устроил моего отца. Он расслабился и улыбнулся. Я будто почувствовала жар, проходящий по моей спине, и машинально обернулась. Позади меня стоял Алекс и Итан. Черт, этого еще не хватало. И почему я раньше не подумала, что Алекс тоже придет? Идиотка. Хотя, что бы это изменило? Так даже правдоподобнее. Мой типа парень пришел со мной поздравить отца. Из моих мыслей меня вывел голос брата. — Келли, с тобой все в порядке? Ты побледнела, как будто привидение увидела. — Все хорошо. Просто вы меня напугали подкрались незаметно. Я подошла к Итану, обняла его и поцеловала. — Как давно я не виделась с тобой. А где твоя прекрасная жена? — Я тоже соскучился, сестренка. — Джессика на кухне, с мамой и Линдой. — Линда тоже приехала? Я ее не ждала. У нее стало больше свободного времени. Ты не забыла, что она в этом году заканчивает магистратуру? Я со своей учебой и работой уже про все скоро забуду. Далее я подошла к Алексу, поцеловала его в щеку и вернула дистанцию между нами. «Привет, Алекс. Познакомь, пожалуйста, Джереми с Итаном, а я пока схожу поздороваться с сестрой и Джессикой». Я подошла к Джереми, обвела руками его шею и наигранно спросила. «Ты ведь не возражаешь, дорогой?» «Конечно нет, мой ангел. К тому же мы с твоим братом уже знакомы». «Господи, мыльная опера отдыхает!» Перед уходом я заглянула Алексу в глаза. Его взгляд мог сжечь заживо. Но хоть какие-то эмоции уже не дружеская любовь. «Наслаждайся, милый. Я всю юность смотрела, как ты развлекался со своими девками. Я вошла в кухню, и Линда, увидев меня, завизжала и бросилась в объятия». «Сестренка, как давно мы не виделись!» «Линда, я тоже очень рада тебя видеть!» «Наконец-то ты смогла выбраться к нам!» «Надолго приехала?» «Пока на выходные, дальше посмотрим!» «У меня здесь есть сменные вещи, я тоже сегодня останусь!» «Так хочется поболтать с тобой!» Пока мы с Линдой разговаривали, к нам подошла Джессика. Ее животик был уже заметно округлен. Беременность очень шла ей. Она выглядела потрясающе, будто излучала свет. — Я вам не помешала? Я серьезно посмотрела на нее. — Конечно же, нет. Мы с тобой тоже в последний раз виделись на вашей сытаном свадьбе. Я безумно соскучилась. Я приблизилась к ней, положила руку на живот и, наклонившись чуть ближе к нему, прошептала. — Привет, мой сладкий малыш! Ответом мне послужил слегка ощутимый толчок. И я воскликнула от восторга. «Он поздоровался со своей тетей, представляете?» Девчонки засмеялись в ответ. Мне в голову пришла безумная мысль. «Девочки, а что, если нам сегодня устроить девичник? Посидим на кровати в пижамах с мороженым и посплетничаем. Мне нравится твоя идея. Джессика, ты как на это смотришь?» «Девочки, я обеими руками и ногами за...» Вот только Итан, думаю, будет против. С тех пор, как я забеременела, он мне проходу не дает. Оградил своей гиперзаботой. Это, конечно, прекрасно, но мне так хочется провести хоть немного времени в женской компании, без мужчин. Не волнуйся, его мы возьмем на себя».